СТРАХ И БЕССМЫСЛЕННОСТЬ Вопрос. Мое переживание на сатсанге порой мистично, божественно. Но когда я остаюсь одна, то убеждаюсь, что ничего не смогла взять с собой. Тогда я испытываю страх перед бессмысленностью. Карл. Как ты это ощущаешь? Это телесная энергия. Сатсанка пьяняет меня. Это божественное опьянение. Все остальное – только страх, как если бы я была трезва. Это тяга к себе, любая тяга к чему-либо это самозависимость, с наркотиком или без него. Я – это цель, тоска по я – корень. До тех пор, пока ты полностью не являешься тем, что ты есть, пока у тебя таким образом еще есть идея об отделенности, эта тяга остается. Во время бесед или сасангов Она на какое-то время ослабевает, потому что отделенность временно исчезает. Ты переживаешь опыт единства. Существует фаза привыкания, своего рода инициация в общее бытие. Ты больше и больше перемещаешься на эту сторону. Ты вступаешь в то, что неназываемо и куда никто не может войти. Беседы держат дверь открытой. Здесь есть только открытость. Полем Будды называют это буддисты. На какое-то время появляется возможность пребывать без «я». Отсутствие «я» восхитительно. Отсутствие «я» — это блаженство. И это вызывает зависимость. Но как попасть туда, если каждое желание попасть туда препятствует этому? Как прийти к отсутствию желаний? Какой шаг может привести в отсутствие пространства и времени? И это ты мне должен сказать. И Это абсолютная беспомощность. Что здесь, что там. И я не могу дать тебе надежду. Случится так случится, пока это полностью не исчезнет, пока восприятие не освободится целиком от воспринимаемого. Это процесс, в котором восприятие, привязанное к воспринимаемому, снова освобождается. Когда это случится, Знает только восприятие. Не существует опосредованного знания. Нет шагов. Это просто самопогружение. До тех пор это для меня погружение в ужас. Здесь есть возможность почувствовать приятие. Приятие сейчас. Здесь есть возможность погрузиться в него без того, чтобы оно вызывало ужас. Без борьбы и сопротивления оно просто высвобождается. Контролерно какое-то время успокаивается и погружается в нечто немыслимое.